Глава 12. Прожектеры. Ленинград. Железнодорожная станция. 5 декабря 1939 года. Корпус у комдива Шмырева в составе 54-й горно-стрелковой горнострелковой дивизии, дивизии 51-й кап, танк Бата по особому приказу перейти в наступление нанося главный удар в направлении Каяни. «С ближайшей задачей уничтожить части противника и выйти на фронт Кухмуниеми» — Нурмес. Последующая задача — овладение Рисшиярви, станция Кактиомяка Каяни, станция Каупила на Мяке. Командующий 9-й армией Комкор Духанов. Начальственная зарядка — это накачка подчиненных. Пока Чернов не прибыл, начальство делало накачку мне а я, соответственно, строил подчиненных». Комкор Духанов и и требовал ускорить отбытие дивизии на фронт, хоть поротно, при этом один полк отправь туда, один сюда, а сам воюй, простите, дамы с голой жопой. Видимо, начало военных действий его тоже не впечатлило, и Михаил Павлович начинал трезветь, а потому хотел быстро иметь под рукой возможность усиления прорыва. «Вот только его метания мне были не на руку». Что такое растаскивание дивизии по частям? И ввод в бой поротно или по батальонно? Я уже это все прочитал. Испытывать это удовольствие на себе не собирался, а финал этой истории меня тоже не устраивал. Оставалось сетовать на пропускную способность железной дороги, непродуманный график движения составов, необходимость быстро пополнить недостающее имущество дивизии, которая при отправке затерялась неизвестно где. В конце разговора попросил разрешения лично выехать для оказания давления на железнодорожное начальство и уплотнения графика перевозок. К тому времени наступление буксовало почти на всех направлениях. Неожиданно успешным оказалось продвижение 163-й дивизии, которая медленно, но уверенно шла к важному населенному пункту на территории Финляндии. «Суамусалми!» Место, где должна была вот-вот попасть в окружение. По моим расчетам, когда мы сумеем прибыть на фронт, как раз 163-я дивизия Камбрига Зеленцова в капкане и окажется. Очень не хотелось, чтобы успели выдернуть у меня целый полк накануне грандиозного шухера. Надо сказать, хотя в той истории, в сражении на Радской дороге и Суамус-Салми, где участвовали обе дивизии, 46-я и 44-я, судьбы дивизий были похожи, их разбили, то судьбы камдивов оказались диаметрально противоположными. Андрей Иванович Зеленцов, несмотря на тяжелое положение своей дивизии, которая оказалась в окружении, управление дивизией не потерял. Сражался стойко и храбро. Дивизию не бросил, организовал прорыв из окружения и вывел большую часть бойцов. Погиб уже в Великую Отечественную, защищая дорогу на Мурманск, от превосходящих сил финской армии. «Ага. Ключевое слово здесь — не потерял управление». А вот мой реципиент управление потерял, запаниковал. Тут приход нового начштаба избавил меня от тягучих размышлений. Через несколько минут майор Чернов был представлен командному составу дивизии, после чего был затащен в штабное купе, где мы уединились в небольшом таком тройничке — Я новый начтаба и начальник политодела дивизии. Иван Тимофеевич уже проникся ответственностью момента. Вот и сидел скромно и тихо, только лишь наблюдая за работой нового начтаба. Я развернул карту района Суумусалми, пригласив всех посмотреть. — Взгляните, товарищи, поделитесь своими мыслями, — предложил я. — А почему карта этого района? Нам по приказу предстоит наступать в другом месте, — Задал сразу резонный вопрос майор. «Сергей Гаврилович Иван Тимофеевич, смотрите. Видите тут какая местность? Озера до болота. 163 шестьдесят двумя колоннами движется на соуму сауми и скоро там окажется. Пока что там финских частей нет. Но от этого городишки до Оулу самое короткое расстояние. Финны не могут не понимать этой ситуации». Уверен, они уже перекидывают сюда резервы. Железка им в помощь. Теперь смотрите сами. Перекрыть дорогу на Оулу можно небольшими силами. А еще при наличии мобильных частей, тех же лыжников, что стоит сделать пробки тут и тут, отрезая нашу 163-ю дивизию от снабжения. Я показал на карте те места, где реально вот-вот подошедшие свежие части фиников окружат и резанут снабжение нашей дивизии. Вариант более чем возможный, согласился Чернов. И что будет в такой ситуации делать Конкорду Ханов, а у него в резерве есть только мы. Вот и бросить все силы, в том числе и нас, на выручку, вот тут по радской дороге. Согласны? Согласен, этот сценарий более чем реалистичный, опять подал реплику на штаба. Смотрите на эту дорогу. Идет она тут, идет единственной ниточкой. Много пересечений речушками. Вот по берегу озера пошла. Делай завал и ставь огневые точки, и мы будем тянуться на выручку 163-й до зеленых веников. Вот поэтому, Иван Тимофеевич, я не хочу, чтобы даже рота у меня отобрали на чужие нужды, не говоря о том, чтобы целый полк. И высаживать всю дивизию будем в Кими. С путейцами я решил. Чуть прошибутся. Будем в Киме выгружаться с девятого числа. Погранцы и разведка прибудут первыми. Потом штаб, потом стрелковые полки и усиление за ними. Теперь по тактике. Что бы вы, Сергей Гаврилович, предложили делать в этой ситуации? Да считаю, что все надо по уставу делать, учитывая суровые зимние условия. Думаю, что нам нужны сильные отряды лыжников в качестве векового охранения и передового отряда». Передовой отряд усилить огневыми средствами по возможности. Думаю, мощных дотов там не предвидится. Чай не линия Маннергейма. Танки двигать сразу за передовым отрядом, чтобы могли ему оперативно на помощь прийти. Также важно иметь подвижный артиллерийский резерв. Наткнуться на оборону, ждать танков и артиллерии, буром не переть. Это первое, что в голову пришло. Неплохо. Вот еще что. Наш наш снаб клятвенно обещался достать санки. На них ставим станкачи и передаем боковому охранению. Им пригодится в случае внезапного нападения Финнов. Еще в ключевых местах дороги надо организовать блокпосты по отделению бойцов, а им придать по зенитному пулемету. Авиацию Финнов кот наплакал. Тащить эту бандуру тяжеловато, а в качестве стационарной огневой точки хорошо будет. Мне ручные пулеметы и станкачи для наступления будут нужнее. Думаю, еще сформировать несколько штурмовых групп. Конечно, мы их не тренировали, но тут дело такое. Две-три группы войдут в состав передового охранения. Натолкнулись на засаду, залегли, провели разведку, что там и как. Потом выдвигаются штурмовики. Им дать гранат побольше и вооружить ручными пулеметами по два на отделение. Думаю, в каждую группу включить по два стрелка снайпера. И еще саперов, чтобы прощупать нет ли мин. А если напориться на какой-то дзот, так чтобы взорвали его к такой-то матери и точка. Сапер на штурмовое подразделение по типу того, что было у немцев и французов империалистическую. Майор мою идею схватил на лету. «Приблизительно». «У них еще были на вооружении металлические нагрудники керасы, чтобы защитить от пуль», — сообщил надштаба. «Интересно то, что майор Чернов имел образование пять классов, потом попал на командирские курсы, сознавая недостатки своего образования, брал самообучением. Читал много, с упоением, увлекался военной историей, поэтому никого не удивило, что попал в академию генштаба». А вот с третьего курса академии забрали его на работу прямиком в штаб округа. Вот и сейчас блеснула эрудиция. Молодец, хвалю. А в условиях зимы и бездорожья это лишний вес, который будет тянуть на себя мороз, холодить бойца. В нашем случае это не вариант. В городе, в боях, где надо будет пробиваться в сплошной застройке, может быть... — А пока что о керасах не будем вопрос поднимать. Тем более, что не взять, не изготовить в короткий срок просто негде. — Я так понимаю, — снова взял слово Чернов, — задача этой групп огнем и гранатами подавить укрепленную точку противника и обеспечить продвижение войск. — Именно. — Еще до подхода танков и артиллерии. — А танки надо будет беречь, и людей беречь, и темп наступления сохранять. — Задача до чертиков. Другой возможности правильно организовать наступление не вижу. Не на парад все-таки едем, на войну». Тут комиссар сбежал на партсобрание 305-го стрелкового полка. «А мы обсудили еще один момент — создание диверсионной группы для действий в тылу противника. В этом деле мы полагались на пограничников, приданных дивизии, да еще и местных собирались для этого привлечь». Вскоре я почувствовал, что майор совершенно проникся грандиозностью задач, перед ним поставленных, после чего пошел знакомиться с подчиненными и принимать на себя штаб. Я опять остался с мыслями наедине.